сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях. Фея, ворчал он тихонько. Фея, конечно, ошибку и дала мне эту книгу. Она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта напротив того подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу. Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова. И действительно, В одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждение, наказание, повешенного визиря, стихотворца свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени. Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших на минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фея явилась ему во сне. Она была прелестна, как как то, что тебе всего милее, любезный читатель. Скупой ты можешь ее сравнить с твоим рублем. Если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи. Или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, если ты читаешь это накануне своей свадьбы. Если же на другой день, то признаешь, что сравнение мое никуда не годится». «Каиб», — сказала она Калифу, — Я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самых визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она до возвращения твоего заменит с успехом твое место. Так некогда Аполлон на троянской брани подменил Энея, подделанную под его вид статуею, И между тем, как Эней отдыхал дома, то статуя храбро сражалась с греками, хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные дела ее приписаны самому Энею, чему он по сговорчивости своей никогда не противоречил. тоже точно намеренно я с тобою сделать. Иди, и старайся только исполнить волю Оракула. Да я беру на себя, поверь». Ни одна душа не узнает, как изрядно подменю я тебя статуей из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел. Все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, Калиф, ступай немедля, сложись с себя на время всю пышность, приличную твоему сану, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола» а, наконец, найдешь награждение, обещанное тебе оракулом. Фея исчезла. Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя теснениями, и что он осыпан золотом, просыпается, и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, Засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости. Так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более нежели наяву и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег Сколь не верил он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может. Потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом. Это было ночью. Погода была довольно худа, дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все дома, Молния, как будто насмех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия и океаном. Гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири? Желая укрыться от негодной погоды, Искал он при свете молний какой-нибудь хижины. Скоро проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволение осушить платье. Калиф подходит к хижине, отворяет дверь,